Сеня Роу. «Задача со всеми неизвестными». Читает Маргарита Кутовая. Посвящается А, посвящается Д, о которых я помню каждый день. Глава первая. Гаврюша, кровь, новый сосед. Когда в абсолютной тишине завибрировал мой мобильный, все вздрогнули. И это явно было к лучшему. Мы уже с минуту пялились на потолок и дышали еле слышно, будто где-то под кроватью нас поджидали монстры из тихого места. Бабушка с трудом перевела взгляд на меня. Я ее в чем-то понимаю, оторваться от такого зрелища сила воли нужна. И спросила, нужно вызвать полицию? И тут мне стало по-настоящему плохо. Я держалась, честное слово, но дело в том, что моей решительной и сильной бабушке совершенно не свойственны такие вопросительные интонации и такая неуверенность даже в самых сложных ситуациях. Я бы даже сказала, особенно в сложных ситуациях. Мне сразу же захотелось выбежать из этой квартиры и больше никогда в нее не возвращаться, а всем вокруг рассказывать, что она проклятая. «А что? Гаврюша бы так и сделала». Сама Гаврюша, между прочим, то крестилась и повторяла первую строчку. «Отчина, что вдруг принималась теребить пояс на своем кокетливо-розовом махровом халате?» Кстати, тот факт, что она без накрученных кудрей, без густо накрашенных ресниц и в домашней одежде, свидетельствовал о ее невероятном волнении. Впрочем, бабушка мгновение задумалась и куда бодрее произнесла. «Это ведь может быть и...» «Просто протечка, верно?» Я не знала, успокаивает меня бабушка или правда так думает. Я пожала плечами. «Ну и что? А если там, — я указала пальцем наверх, — никто не появится еще неделю, потолок рухнет?» «Тогда, возможно, стоит позвонить в управляющую компанию», — предположила бабушка. «Хотя я не думаю, что у них есть полномочия вскрыть чужую. Раздался сухой треск. Мы с бабушкой повернулись и увидели, что Гаврюша держит в руках сломанную пополам расческу. «Вы с ума сошли?» – возмущенно взвизгнула она. «В моем доме творится черти что, а вы так разговариваете, словно решаете, что готовить на обед. Словно не произошло ничего сверхъестественного. Какая полиция? Какая управляющая компания?» «Куда же ты предлагаешь обратиться?» – бабушка иронично приподняла бровь. «В битву экстрасенсов?» ха боюсь, это слишком долгий и бессмысленный путь». Гаврюша заплакала. Вообще-то она была той еще королевой драмы, но в этот раз точно плакала не ради привлечения внимания. Гаврюшиных пронзительных, почти до прозрачности, голубых глазах не читалось ничего, кроме ужаса. Наверное, капитан «Титаника» так смотрел на айсберг. «Наташенька, не сердись», — ласково проговорила бабушка, обняв Гаврюшу. «И не волнуйся». «Я обещаю, что скоро все выяснится. Леся, принеси воды». Я кивнула и направилась в кухню, но не успела сделать и пары шагов, как услышала шепот Гаврюши. «Просто очень страшно!» Меня передернуло, Но я зачем-то снова посмотрела вверх. «И ведь не поспоришь. Очень страшно!» В углу комнаты на дымчатой белом потолке разрасталось неровное пятно, угрожающее красного цвета, до да дрожи, похожее на кровь. А начиналось все довольно весело. Буквально час назад мы с бабушкой сидели на балконе, щурились от резких бликов закатного солнца и потягивали яблочный сок. На первый взгляд могло показаться, что мы наслаждаемся прекрасным августовским вечером и сладко ленимся. Но это было не так. Бабушка битый час разыскивала материалы для нового заказа. Но все подходящие варианты обещали доставить минимум через две недели. «За две недели мои очаровательные заказчицы сами научатся бусинки на ниточку нанизывать», Устало язвила бабушка. «Бабушка уже 10 лет делает украшения. Вроде бы ничего эдакого, бижутерия, но дело не в ценности материалов. Бабушка может сделать буквально все. Кожаные сережки, ободок в стиле бразильского карнавала, брошку по затейливому эскизу заказчика. Вот сейчас к ней обратилась группа танцовщиц, у них там судьбоносный конкурс, а без украшений образ будет неполным, а украшения должны не мешать движению. В общем, задача нетривиальная, и бабушке было интересно. Я тоже не сидела без дела, упрямо обновляла страницу со статистикой. Новый пост я выложила утром, а дочиток набралось, ну, скажем так, от трехзначного числа меня отделяло почти что трехзначное число. Канал Криминалити. Я вела уже четвертый месяц, и сначала казалось, что моя идея тянет на гениальное открытие. Ещё бы. Вместо того, чтобы делать обзоры на детективы или пересказывать самые громкие преступления планеты, я предлагала читателям самим начать расследование. Брала сюжеты из книг или описывала реально известные дела, разбивала на кучу мелких постов, разбрасывала улики, подсовывала подозреваемых, пару раз меня разоблачили сразу. Десять негритят узнали с первого поста. Но это не очень огорчало. Хуже всего было то, что я могла 500 раз задать в конце традиционный вопрос вашей версии?» и получить ноль ответов. Ну, или два спам и спам. Я как раз решила зайти на собственную страницу в режиме инкогнито. Плюс одна читка тоже неплохо в моей ситуации, когда раздалась трели с прихожей. «Леся, звонят!» — сказала бабушка. С ворчанием разбуженного бульдога я поплелась с балкона в комнату. Вот что значит «звонят». Я же не глухая. Вообще-то я обожаю бабушку, и она меня тоже. А в тоске, унынии и ворчании виноват исключительно никому не интересный канал. Добравшись до входной двери и заглянув в глазок, я тут же отперла замки. «Ба! Это Наталья Гавриловна!» — крикнула я и впустила гостю в прихожую. «Наталья Гавриловна Гаврилова!» Давняя бабушкина подруга с подпольной кличкой Гаврюша. Бабушке, кстати, жутко не нравилось, когда я так называла при ней Наталью Гавриловну. Шагнула через порог и замерла. «Здравствуйте, выгба? Ой, ба, нападает!» Гаврюша действительно как-то странно накренилась. Я ухватила ее за плечи и чуть не рухнула вместе с ней. В Гаврюше было килограммов 45 веса, но попробуйте удержать человека, который буквально стихкает по стенке. К счастью, обошлось без жертв. Гаврюша выбрала очень удачное место для обморока возле низкого обувного шкафчика, куда я ее не без труда, но усадила. Бабушка вылетела в прихожую, мгновенно оценила обстановку и приказала «Леся, корвалол, стакан, воду, воды на дне». «Наташенька, посмотри на меня». Меньше чем через минуту бледная Гаврюша пила резко пахнущий карвалол и причитала «Господи, господи, за что мне такие страдания? Дом проклят, соседа убили, еще и пить эту дрянь!» Мы с бабушкой переглянулись и облегченно вздохнули. Несмотря на слова о проклятии и убийстве соседа, Гаврюша была, вот бабушка называла ее впечатлительной натурой, сама Гаврюша говорила, что она вечно молода и вся в творчестве. А старший брат моей лучшей подруги Насти как-то сказал, что у Натальи Гавриловны э, подтекает чердак. В принципе, все были по-своему правы. Гаврюша много лет работала в отделе кадров областного драматического театра, считала себя человеком искусства, и это, видимо, накладывало отпечаток на ее восприятие реальности. Однажды она убеждала бабушку, что видела мое похищение. Затолкали меня в машину, я рыдала, и лицо мое было разбито в кровь. До бабушкиного инфаркта дело не дошло. Она же знала, что Настина мама везет меня к стоматологу. И я не рыдала, и крови не было, и в машину я залезла сама. Но воображение Гаврюши дорисовала нужные детали. Так что убили соседа и проклятый дом — ничто. Тем более Гаврюша даже в полуобмороке отметила, что поет ее дрянью. Все в порядке? Точно!» «Наташа, что случилось?» — спросила бабушка. «Ах, таточка!» — всплеснула руками Гаврюша. Так, в двух словах и не объяснить. Гаврюшин монолог занял минут двадцать, и если убрать из него красочные метафоры, бесконечное отступление и восклицания, то дело обстояло так. Недавно у Гаврюши появился новый сосед. Личность на редкость неприятная. Вот элегантная интересная дама. Гаврюша, естественно, просит его передвинуть диван, а он отвечает, что у него позвоночная грыжа, и ему нельзя поднимать тяжести. Возмутительное хамство. Но Гаврюша была человеком незлопамятным и глубоко порядочным. Поэтому забеспокоилась, когда перестала видеть соседа по утрам. Обычно они сталкивались на лестнице примерно в половине девятого. Уже несколько дней они не встречались. Поэтому Гаврюша заподозрила неладное. «Человек мог заболеть или уехать отдыхать», – пожала плечами бабушка. «Таточка!» «Я ведь тоже так думала», — закивала Гаврюша. «Но кровь! Там все в крови! Кровавый дом!» И она коротко рассмеялась. «Где кровь?» — уточнила бабушка. «В моей квартире!» «При чем тут твоя квартира, если убили якобы соседа?» «А вот!» — почти торжествующе вскрикнула Гаврюша. «Как же я теперь буду жить в собственном доме? Мне не будет покоя, ты понимаешь?» «Не понимаю». Бабушка решительно потянулась за своим потрясающим джинсовым пиджаком, который, кстати, сама шила. Пойдем, Наташа». «Не пойду, не вернусь, ни за что!» — завыла Гаврюша. «Наташа!» — бабушка присела на корточки и заглянула ей в глаза. «Либо мы идем вместе и разбираемся, что произошло, либо ты идешь одна и можешь продолжать истерить свое удовольствие». Гаврюша обиженно захлопала влажными ресницами, медленно поднялась и со вздохом взялась за дверную ручку. Я засунула ноги в кроссовки и сказала «Я с вами». Бабушка цокнула языком, но возражать не стала.